Лейтенант стаюнин негромко, но твердо возразил. «Как мы воюем, — показала финская война. — Мы сокрушили такую крепость!» Капитан Суворов прервал его, приложив палец к губам. «Все это, конечно, так, дорогой лейтенант. Но я целый год отходил от карельского урагана. Душа к ребрам примерзла». Он остановился... Горячие зрачки его проникли мне в глаза. — Вы, лейтенант, на Карельском перешейке не были? — Где-то я вас встречал. Лицо мне ваше знакомо. Он долго еще вглядывался в меня, потом обратился опять к стаюнину Не умели воевать, лейтенант, только учимся. Немец преподает нам тяжкие уроки. Зато и усваиваются отлично, ненависть помогает. Как бы вспомнив что-то, он хлестнул по сапогу плеткой, проговорил крушенно и с болью. Понимаете, как было? Я до сих пор не могу успокоиться. Ночью, накануне войны, в штаб дивизии мы стояли в районе Бреста. Я был дежурным по дивизии. Явился перебежчик, поляк, с важнейшим сообщением. Немцы утром пойдут в наступление. Я немедленно позвонил на квартиру командиру дивизии. Генерал был недоволен тем, что его разбудили. Он сказал, что перебежчик или провокатор, или сумасшедший. А на рассвете началось. «Представляете, какой у нас был вид». Капитан хмуро сощурил глаза, на щеках затвердили бугры. Но теперь мы не те, что были две недели назад. Теперь у меня каждый боец профессор. И в академике. Суворов резко повернулся ко мне. Вы, лейтенант, не рассчитываете получить роту в двести человек? Их нет. Они легли в белорусских полях и лесах. Получите полсотни. Но каждый боец стоит десятерых. И на боевое оснащение не надейтесь. Его заменяет отвага. Бойцы снимают автоматы с убитых гитлеровцев. Рискуют для этого жизнью. «Никифоров!» — крикнул комбат. Боец, сидевший возле сарая на бревне в обществе эфрейтера, вскочил и бросился к капитану. Принесите автомат. Никифоров нырнул в блиндаж и тотчас появился с немецким автоматом в руках. Суворов взял у него автомат и передал мне. Вот вам оружие, товарищ лейтенант. И еще раз крикнул. Ефрейтор Чертыханов. Ефрейтор, подбежав, опять кинул за ухо лопатистую ладонь. Проведите лейтенанта Ракитина в третью роту. Оставайтесь при нем. Служите ему верой и правдой. Есть служить верой и правдой, — гаркнул Чертыханов и тут же, понизив голос, спросил с ухмылкой. — санчей и Повернув ко мне широкое с облупленным картошистым носом лицо, он улыбнулся одними глазами хитро и общительно. Извинился за строгого, но по его чертыханово понятию, чудаковатого капитана. Суворов не расслышал насмешливого вопроса эфрейтора. Он повернулся к стаюнину А вы, лейтенант, останетесь в батальоне. Вчера выбыл из строя мой начальник штаба. — Есть, — ответил стаюнин и озабоченно оглянулся, как бы говоря, что знакомство затянулось, и пора приниматься за дело. Суворов предупредил его. Батальон к бою готов. Ночью все проверил сам. Связь налажена. Боеприпасы подвезли. Очень мало, правда. Он взглянул на часы, определил, улыбнувшись. Фашист сейчас завтракает, изволит кушать кофе. В это время выплыли из-за леса немецкие самолеты. Они летели тройками, одна, другая, третья, неторопливо и деловито, как бы провисая под тяжестью груза. Капитан Суворов, побледнев, приказал вдруг осевшим голосом «В блиндаж! Никифоров, заведи лошадь в сарай!» и скрылся под бревенчатыми накатами. За ним двинулся Стоюнин. Я остался на месте, задержался и еврейтор Чертыханов. Самолеты шли бомбить коммуникации, и до нас им не было никакого дела. Суворов выглянул из блиндажа. Лейтенант Ракитин немедленно в укрытие. Его светлые глаза опять стояли впереди лица и металлически блестели. Он выговорил жестко, когда я спустился к нему. — Здесь вашей воли нет. Есть воля приказа. Это закон. Через несколько минут я простился с комбатом, и фрейтор Чертыханов повел меня в роту. Тяжелый осадок беспокойства и тревоги уносил я в душе после встречи с Суворовым. Мне подумалось, что он, находясь в ярости, похожей скорее на беспамятство, может погубить и себя, и людей. Идет по самому острию, на грани жизни и смерти. Упорство затмевает разум, риск ослепляет. Но то неукротимое, соколиное в нем, что бросалось с первого взгляда, подавляло ефрейтор чертыханов шагал впереди меня по тропе между грядок карманы набиты чем то были широко оттопырены в шею под крупным затылком врезался ремень автомата точно отгадав мои мысли чертыханов сказал задерживаясь и приседая возле грядки моркови это он только с виду такой грозный сворфта Эта фамилия вздыбила его. Тронулся он немного на этой фамилии. И еще он помутился, я думаю, от недосыпания. Я был его связным, а ни разу не видел, чтобы он лежал и спал. прислониться плечом к столбу, к дереву, к стене. Вздремнет чуть-чуть, и, глядишь, уже вздрогнул. Глаза ничего не видят, кричит связной. И измучил он меня в конец. — Отпустите, — говорю, товарищ капитан, — а не то грохнусь и не встану, хоть пушку мной заряжай. Пошарив большими руками в зеленой ботве, Чертыханов выдернул несколько штук моркови, недозрелые бледно-розовые хвостики. Подал мне, какие покрупнее, попросил. — Вы уж давайте мне поспать, товарищ лейтенант, а я отплачу за вашу доброту мне вспомнилось как в детстве я украдкой от матери таскал такую же недозрелую морковь и явственно ощутил сладковатый вкус ее очень хотелось есть я окунул морковь в растистую траву затем вытер листьями лопуха ефрейтор двинулся дальше надерганая про запас морковь которую он держал за ботву «Напоминало красноватого ежа». «Комбат уж третий раз спрашивает меня, боюсь ли я смерти?» «Продолжал Чертыханов». «Забывает он. Немецкие атаки память у него отшибли». «Ты, — говорит, — мой верный санча Панса». «Тут надо мной подсмеиваются. И ступой меня называют, и лопухом, и кувалдой». Как не кинут, все в точку, все в аккурат. Внешность у меня для прозвищ подходящая. Он, повернув ко мне круглое лицо, нос — вареная картошка, слопнувший кожурой, хмыкнул, как бы поражаясь людской глупости. — Я не обижаюсь. смейтесь дурачки, меня ведь не убудет. А комбат, вон как, выгнал санча Панса. Вот тут я сперва действительно обидеться хотел, но потом раздумал. Раз верный, значит, не такой уж плохой, хоть и Санчо Панса. Чертыханов перелез через изгородь и вошел в рожь густую и спелую, во многих местах крест-накрест, перемятую колесами, копытами, гусеницами.